Наступление Генденбурга в марте 1918 эту статью Беду Роберсон Лу незадолго до смерти цитировал в 1916 -м. В результате немецкого наступления на Западном фронте, осуществленного после выхода России из войны, немецкой армии удалось достичь небывалых для Западного фронта успехов, Однако из-за того, что наступление не было развито в одном направлении, союзники так и не были разделены. И эта операция, в результате которой Германия была отброшена к октябрю на исходные позиции, в конечном счете привела ее к поражению. Любопытна еще была одна прустянская сторона сражений 1918 года. Известно, что хотя немецкое наступление и провалилось, Окончательного поражения Германии нанесено не было, капитуляция произошла скорее по причинам паники, революции и тому подобное. Весьма вероятно, что, продержись немцы еще две недели, они были бы разбиты полностью, и тогда Германия могла быть разделена на несколько частей. Однако, так как этого не произошло, немецкие националисты очень скоро перешли к утверждениям, что на самом деле... Победа была за Германией, а поражение было нанесено внутренними темными силами, масонами, пораженцами и евреями. Не без помощи этой мифологии, позднее к власти пришел Гитлер, в конечном счете началась Вторая мировая война. Пруст не дожил до этого, пожалуй, самого яркого примера влияния идей. Он не знал и о другой хитрости Гинденбурга и Людендорфа, уже превышающий уровень наполеоновских, известный в истории как «Ленинский вагон». В 1796 на Апеннинах в результате наступления 12 апреля, Наполеон разделил и разбил австрийскую и сардинскую армию. В 1815 году в Бельгии под Ватерлоу, 18 июня, два противника – англо-голландские и прусские войска. А незадолго до того руберт сравнивал баталии с такими пьесами, где не всегда легко узнать, что же хотел автор, где сам он изменяет план по ходу написания. Впрочем, по поводу этого немецкого наступления в 1918 Робер, Рубер, наверное, не согласился бы с таким толкованием господина Беду. Другие критики считают, что продвижение Генденбурга в Амьенском направлении, затем вынужденная остановка, продвижение во Фландрию, затем еще одна остановка, случайно сделали из Амьена, а затем Булони цели, которых заранее Гинденбург не намечал. Мнение других критиков в настоящее время не оспаривается. И раз любой может переделать пьесу в своем духе, есть такие, кто видит в этом наступлении начало молниеносного марша к Парижу. Другим видятся беспорядочные мощные удары, чтобы разбить английскую армию. И даже если распоряжения, отданные командиром, не подходят под ту или иную концепцию, критики всегда вольны сказать, как Муне-Сюли Коклену, уверявшему его, что мизантроп не был грустной драмой, как хотел ее играть муне -Сюли. ибо Мольер, по свидетельству современников, давал ей комическую интерпретацию и смешил ею. Ну, значит, Мольер заблуждался. Мунэсю Сюли Жан, 1841-1916, французский актер. Коклен, Бенуа Констан, 1841-1909, актер и теоретик театра. Мизантроп. 1666 пьеса Мольера. И об авиации помните, что он говорил? Как он, кстати, замечательно выражался Нужно, чтобы каждая армия была Аргусом сотни глаз. Увы, ему не довелось увидеть подтверждение своим словам.